Самые знаменитые врачи прописывают ее своим пациентам. Королевская семья. Персидский шах. Каждый ей мажутся ею на ночь. Попробуйте ее. Попробуйте ее сразу. И вдруг Брауна перебили. Люди повернулись и увидели маленького толстенького господина в мятом сюртуке и потертом цилиндре. Он стоял на верхней ступеньке лестницы, прислоненный к помосту, и кричал, «Да, мои господа, этот человек обманывает вас. В его мазях нет ничего, кроме свиного сала, а в пилюлях только поваренная соль». «Он самый, что ни на есть, мошенник и плут. Не покупайте у него ничего. Пусть покажет диплом врача». «Сам ты плут, я мальчик!» Взвизгнул Браун. «Я подам на тебя в суд за клевету». Вдруг рядом с Брауном появилась Фатима и взяла его в сторону. «Мошенник! Мошенник!» кричала она, и тыкала пальцем в доктора Дулитла. «Поколотите его!» Толпа рассерялась, не знала, кому верить. К счастью, там оказалась одна из бывших пациенток доктора Дулитла. Невысокая пожилая дама подняла к небу зонтики и воскликнула. Да ведь это доктор Джон Дулиттл. Лет десять тому назад он вылечил моего сына. Он настоящий доктор. А тот, тот мошенник. Слушайтесь, доктора Дулиттла, а не то окажетесь в дураках. Толпа зашумела. Люди требовали вернуть деньги. «Сбросьте его с лестницы! поколотите его!» — не унималась Фатима. Двое дюжих мужчин уже взобрались на помост и наседали на Брауна с требованием вернуть деньги. Браун оттолкнул их, подбежал к краю помоста и скричал «Не верьте ему!» «Не верьте, говорю вам!» Метко брошенная гнилая морковь пролетела над толпой и угодила в лицо Брауну. Вслед за этим в лжедоктора полетели яйца, яблоки и даже камни. В него бросали все, что годилось для того, чтобы бросать. Бей мошенника!» Бей! В один голос взрывала толпа и полезла на помост. Глава вторая. Потасовка. Доктор Долитл встревожился, ведь он влез на лестницу, чтобы разоблачить обманщика и предупредить людей, что его лекарства поддельные. Но толпа взъедеялась и, сметая все на своем пути, бросилась к помосту. Брауна могли разорвать на клочки. К счастью для Брауна на шум прибежала полиция. Однако успокоить толпу не удалось, и полиция пустила ход дубинки. Дело завершилось множеством наставленных синяков и разбитых носов. В конце концов, Спокойствие было восстановлено, но цирк пришлось закрыть. А в ворот бесновалась толпа зрителей, требовавших вернуть деньги за билет. Почтенные горожане Столбурга негодовали и к полудню маргорода прислал педагог было суму чиновника сообщить что цирк по приказанию магистрата должен немедленно покинуть стол